сложно подчиненное предложение с придаточными изъяснительными. Предаточные изъяснительные отвечают на подежные вопросы. Они относятся к членам предложения, которые имеют значение речи, мысли или чувства. Это чаще всего глаголы сказал ответил Спросил, подумал, вспомнил, решил, гордился, обрадовался и другие. Например, Иван Ильич спросил, что, где находится штаб? Я хотел, что, чтобы моя работа приносила пользу людям. Капитан поднял голову и увидел, что как в открытые ворота въехала колонна машин. Казбич вообразил, что, будто Азамат украл у него лошадь. Он, по-видимому, не знал, чего, что ему делать дальше. Реже предаточные изъяснительные относятся к другим частям речи, существительным, наречием, прилагательным. Рад, известно, ясно, нужно, жаль, сообщение, разговор и другие. Например, ты рада чему, что ты дома? Хорошо известно о чем? Что все тела при нагревании расширяются а при охлаждении сжимаются. Было особенно страшно, что, что над огнем в дыму летали голуби. Известие о том, о чем, что приедут артисты, быстро облетело весь поселок. Теперь ему стало ясно, что, о чем он будет писать. Придаточные изъяснительные прикрепляются к поясняемому слову тремя способами. Первый при помощи союзов что, как, будто, чтобы и других, например: Мы подумали, что путь наш будет недолог. Второй при помощи союзных слов, например: Перед дорогой хорошо подумай, что тебе понадобится в пути. Третий. При помощи частицы Ли, употребленной в значении союза. Например, он спросил, знает ли ямщик дорогу. Примечание. В роли союзных слов выступают местоимения «кто», «что», «Какой?», «Чей?», «Каков?», «Который?», «Сколько?». В роли союзных слов выступает наречие «Как?», «Каким образом?», «Когда?», «Где?», «Куда?», «Откуда?», «Почему?», «Отчего?», «Зачем?», «Сколько?», «Во сколько?», «Насколько?», «В какой степени?», «В какой мере?». Три слова в русском языке могут выступать в роли союза и в роли союзного слова. Что, как, когда. У союза нет предметной соотнесенности, нет категории падежа. Союз не имеет логического ударения в предложении. Функция союза исчерпывается выражением синтаксических отношений Между главным и предаточным предложениями в сложноподчиненном предложении. Союзное слово значимо оно является членом предложения. Имеет логическое ударение. Например, профессор удивился, как, то есть, насколько сильно был привязан мальчик к. К своему дому, отцу, товарищам по играм. В данном предложении как это союзное слово, оно имеет логическое ударение и является обстоятельством в придаточном изъяснительном. Начался разговор о ратных подвигах и о том, как не жалели своей жизни белорусские партизаны. В этом предложении «как» союз, он не имеет логического ударения и не является членом предложения. Сравни. Когда союз «сошла талая вода, началась посевная». Часы уроков, когда союзное слово «все замирало в школе», были особенно интересны для маленького Павки. Они точно боялись, что союз. Человек бросит в жизнь что-нибудь такое, что союзное слово нарушит ее уныло правильный ход. Предаточные изъяснительные могут служить для передачи косвенной речи с помощью союзов «что», «как», «будто». Выражаются косвенные сообщения с помощью союза «чтобы». Косвенные побуждения. С помощью союзных слов и союза частиц «ли». Косвенные вопросы. Предложение с прямой речью. Он ответил. Поезд придет через 30 минут. Сложно подчиненное предложение. С придаточным изъяснительным. Он ответил, что поезд придет через тридцать минут. Предложение с прямой речью раздалась команда. Приготовьтесь к посадке. Сложно подчиненное предложение с придаточным изъяснительным. Раздалась команда, чтобы все приготовились к посадке. В главном предложении при поясняемых словах может быть указательное слово «то», которое служит для выделения содержания придаточного предложения. Например, мы читали о том, как путешествовал Пержевальский. Твердая вера в то, что он прав, поддерживала его в самые трудные минуты.